Реации на тему Венецианской карнавал». Первое. На улице. Есть ария одна в народе. Ее на скрипке пилит всяк. Шарманки все ее выводят, терзая воющих собак. И табакерки музыкальной она известна как своя. Ее щебечет чиш нахальный И помнит бабушка моя. Лишь ею флейты и пистоны В беседках пыльных на балу Зовут гризеток вальс влюбленный И беспокоят птиц в углу. О, захудалой харчевни, Где вьется жимлость и хмель, О дни воскресные в деревне, когда горланят ретурнель, Слепой, что ноет на фаготе и ставит пальцы не туда, Собака, что стоит в заботе с тарелкой, лая иногда, и маленькие гитаристы, что робко кутаясь в тряпье, в кафе-шантанах голосиста, у всех столов визят ее. Но погонини фантастичной, однажды ночью, как крючком, поддел. Искусно ритм обычный своим божественным смычком И восхищенный прежним блеском он воскресил его опять, Дав золотистым арабеском по старой фразе пробежать.